Глава сорок вторая «Видеозапись с камер наблюдения», — сказал Фил, не позаботившись о том, чтобы поздороваться или что-то у меня спросить. «Этой ночью ты встречалась с Питером, села в его машину, забрала у него какой-то свёрток, и он уехал. Что было в свёртке?» «Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять вопрос. Значит, Фил всё видел». «Моя одежда», — честно сказала я, — но эта честность не нравилась даже мне самой, и я опустила глаза, словно сознавалась в преступлении. «Какая, черт возьми, одежда?» Фил не повысил голос, говорил все так же тихо и ровно. «Откровенно скажу, лучше бы он кричал. От этого ледяного спокойствия мне становилось по-настоящему страшно. Но тут, видимо, вспомнив, в каком виде забирал меня из дома Питера, Фил не стал ждать ответа, а продолжил спрашивать» ты забрала сверток, что было дальше. Солгать я не могла. И я вернула ему фотографию, которую взяла из комнаты Глорис. Что еще за фотография? Вопреки моим ожиданиям, как раз эта Фила, кажется, не особенно заинтересовала. Просто фото. Там Питер и Глорис. Ничего особенного. Рассказывать про гнев на ее лице я не стала. Сейчас мои домыслы казались совсем глупыми устроила целую историю из неудачного снимка. Фил поднимет меня на смех или разозлится. «Какого черта ты вообще с ним встречалась? И я велел тебе ехать домой. У тебя были деньги на такси. Это же так просто и так понятно». «Я... я не знаю. Просто задумалась, забыла. По привычке пошла на остановку, а там он. Но вот это уже нельзя было назвать правдой. Даже с допущениями. Но что-то мне подсказывало... Сейчас не лучший момент расписывать Филу преимущество новой туши перед поездкой на желтой машине. а Лучше уж увести разговор от скользкой темы. Как его убили? Проломили голову клюшкой для гольфа, — нехотя ответил Фил. Похоже, он больше был настроен задавать вопросы, а не отвечать на них. И кто это мог сделать? Мне было важно получить ответ именно от него. Какая разница? Фил поморщился. «Кто угодно. Кредиторы, бывшая подружка, псих, которому его машина мешала парковаться. Меня вообще не волнует, кто его убил. Меня волнует, что ты оказалась в этом замешана. то что, не понимаешь? Вас могли видеть вместе. В ресторане, на улице, персонал, таксист, который должен был забрать тебя от его дома. Кто угодно. Я уже убрал запись камер и саму камеру убрал, чтобы случайно не вышли на тебя. Но это не значит, что твое имя не всплывет. Так что сидит дома». «В казино не суйся. Если что-то понадобится, звони управляющему. Мне нужно уехать на пару дней, чтобы кое-что уладить. А ты?» «Ты поступишь именно так, как я тебе скажу. Просто сиди дома. Просто не высовывайся. Ты меня поняла?» «Да», — тихо сказала я. Я чувствовала себя ужасно скверно. Мне не нравилось, что Фил меня отчитывал вот так. Теперь в этом не было никакой игры в хорошую и плохую девочку. Я действительно чуть не навлекла на свою голову неприятности, а он действительно на меня сердился. «Выходи из машины», — бросил он. «Я еще слишком зол на тебя». Я взялась за ручку, собираясь выскользнуть на улицу как можно быстрее, чтобы не находиться рядом с таким Филом, чужим и пугающим. Но задержалась. У меня оставался один безумно важный вопрос. «Фил, это ведь не ты убил Питера и Глорис». И я напряженно ждала ответа, вцепившись в дверцу автомобиля так сильно, что побелели пальцы. «Нет, не уйду, пока не выясню все окончательно и бесповоротно, потому что и секунду больше не смогу прожить, раздираемое чудовищным противоречием, убивая себя сомнениями, не понимая, кто на самом деле этот мужчина, с которым я делю постель, от которого схожу с ума, без которого уже не представляю своей жизни». Взгляд Фила потемнел. «Ты сейчас серьёзно? Ты действительно так думаешь?» «Я уже не знаю, что мне думать!» — выкрикнула я, глаза наполнились слезами. «Убирайся к чёрту, Магда!» — медленно сказал он. «Не хочу тебя видеть». Я выскочила из машины и полетела домой, ничего не видя перед собой от слёз. Кажется, мне удалось развеять сомнения и получить ответ. Только цена оказалась чересчур высока. Все было ясно, как божий день. Фил ни за что не простит мне, что я в нем сомневалась.